Глава 8. Пятый секрет богатства. Выдергивай сырники. Царь с большой радостью дал свое разрешение на свадьбу Уруксина и Небады и распорядился освободить для молодой читы просторные покои, находящиеся рядом с комнатами звездочета. Стены покоев были выкрашены в небесный цвет а на них искусные художники с золотой краской нанесли изображение крылатых львов и тельцов. Точно так же были раскрашены и ворота Иштар, богини-покровительницы Вавилона, дарующие любовь, способствующей плодородию. Уруксин с небадой, наряженные в одежды из узорчатой ткани, вышитой золотом и серебром, украшенные драгоценными камнями, возглавили свадебную процессию, состоящую из тысячи и одной пары новобрачных. Рядом с процессией шли музыканты, которые играли в трубы, тимпаны и гусли. На всех улицах люди танцевали, ели и пили. Царь распорядился устроить угощение для всех жителей Вавилона. Семь дней и семь ночей пировали Вавилонине а молодожены Уруксин и Небада наслаждались своим счастьем в царских покоях. Но вот дни праздников кончились, и Уруксин вернулся к обычным занятиям царского звездочета. Однажды утром Уруксин нашел царя в дурном расположении духа. «Что случилось, о господин мой, царь восьми ветров четырех сторон света?» — спросил Уруксин. «Плохой сон приснился мне, звездочет», — отвечал ему царь. «Такой плохой, что не найти в нем ни крупицы благого. Все, что я видел, означает лишь одно — скоро придется мне умереть». «Но ты здоров и крепок, или та твои зрелые, но отнюдь не ветхие?» — возразил Уруксин. И молодые умирают, ты это знаешь не хуже меня, звездочет. Впрочем, если ты найдешь хоть что-то радостное для меня в этом сне, возможно, мне и станет легче. — Так расскажи мне скорее свой сон, владыка, — поклонился Уруксин. Мне снилась золотая башня на фоне глубокого синего неба. Солнце играло на ее ступенях, и было больно глазам смотреть на это ослепительное сияние. Но вдруг небо вмиг потемнело, раздался громовой удар и сверкнула молния. Она ударила в золотую башню, и та обуглилась, почернела и стала рушиться, пока, наконец, не разрушилась до основания. «Вот каков мой сон!» и ты сам видишь, что предвещает он разрушение моего царства. Я умру, Уруксин». Звездочет замолк и погрузился в себя. Он внимательно слушался в голос царя, пока тот рассказывал ему сон. Благодаря своему умению сосредоточиваться, Уруксин полностью погрузился в образы сна. Он словно спал наяву и воочию видел все, что приснилось царю. Наконец Уруксин прервал молчание. — Скажи, о царь, где в это время находился ты? На башне? — Нет, я стоял рядом с башней, и после того, как башня рухнула, пепел и пыль покрыли мое тело. «Был ли причинен тебе какой-либо другой ущерб в этом сне?» «Никакого другого ущерба, разве что невероятный ужас обуял меня». «Радуйся, о царь! Этот сон не предвещает лично тебе никаких неприятностей», — сказал Уруксин. «Ты будешь жить долго, ведь башня разрушилась без тебя, лишь пепел и пыль». Испачкали твое тело. Ты уверен в этом, звездочет? Как в том, что Солнце сегодня вновь зайдет на Западе, а завтра встанет на востоке. Но что же значил тогда мой сон? Или ты и на этот раз скажешь мне радоваться? Может, ты считаешь, что сон благой? Нет, государь, сон твой не благ, смиренно отвечал Уруксин. Он действительно сулит плохие события, но точно не для тебя. Для кого же? Тот из моих приближенных предаст меня? А может, рухнет сам Вавилон? Тогда лучше уж мне умереть, потому что падение Вавилона означает и мою гибель». «На что была похожа башня в твоем сне, о царь?» — спросил звездочуд. «Более всего она напоминала мне золотой храм Мардука, задумчиво сказал царь. «Я сразу узнал его по твоему описанию», — откликнулся Уруксин. «Именно золотому храму угрожает беда, и эта беда покроет тебя пылью тревог и пеплом сожалений». «Что делать мне, звездочет?» — с надеждой в голосе произнес царь. Быть может, ты сделаешь расчет по звездам и скажешь мне, как предотвратить беду. Золотой храм Мардука сердце Вавилона, залог его богатства и величия. Падет храм, и Вавилону недолго останется жить. Означает ли этот сон, что вторжение чуждых племен разорит богатство храма? Этого я тебе сказать не могу, о царь. Но чувствую я, что не набег и племенников грозит золотому храму. Я сделаю для тебя расчеты и вечером скажу, можно ли отвратить несчастье. Игра в камушки Вернувшись от царя в свои покои, звездочет сразу же приступил к расчетам. Звезды тоже не предвещали ничего хорошего. По их положению выходило, что беда неотвратима. Она оглушит, как гром, и паразит как молния. Но что случится с храмом? Этого Уроксин не мог предсказать по звездам. И внутреннее его чувство молчало. Придя к царю вечером, звездочет посвятил его в то, что открыли ему звезды. Царь помрачнел от этих слов. Молча отпустил он у руксина. А утром, войдя к царю, звездочет увидел, как осунулся царь, каким постаревшим стало его лицо. Здоров ли ты, государь? спросил звездочет, отвесив все положенные поклоны. Здоров я телом, но нездоровы мысли мои, ответил царь. Все время думаю о бедствии, которые обрушится на храм, как снег посреди лета, как потоп. Это омрачает мою жизнь и не дает мне спокойно спать». «Что поделать, царь? Боги благоволят людям, но боги могут и гневаться», — ответил Уруксин. «Что нам горевать о грядущих несчастьях? Не лучше ли отдать свои силы тому, что есть сегодня?» Мы идем по нашему жизненному пути, не зная, что ждет нас за очередным поворотом. Может, счастье, а может, напасть. Только Набу, Бог, пишущий судьбы людские на нетленных табличках неба, точно знает, что случится с человеком или с целым городом. «Поверь мне, царь, что бы ни стряслось в будущем, если ты жив, все можно исправить». «Хотел бы я знать, как исправлять то, чему еще предстоит случиться», — воскликнул царь. «Когда случится, ты будешь знать», — сказал звездочуд. «Но сейчас мое незнание отравляет мне сердце, и я не могу с этим ничего поделать. Черные предчувствия окутали мою голову, как туман, как тот самый пепел с руин золотой башни в моем сне». Что мне делать, чтобы от них избавиться?» В древних табличках, о царь, нашел я описание одной игры. Она, по утверждению писца, который начертал табличку, может облегчить боль сердца и даст надежду на благой исход. «Давай же сыграем в эту игру!» — скричал царь в сильном волнении. Я чувствую, что взорвусь, если не буду ничего предпринимать. Что нужно для этой игры? Ничего особенного, владыка. Прикажи своим слугам собрать по 50 белых и черных камней размером с монету, пусть отмоют их и сложат в бархатный мешочек. Вечером мы сыграем с тобой в эту игру, а пока будь терпелив». И постарайся отдохнуть после бессонной ночи. Царь немедленно отдал приказ приготовить сто гладких камней, круглых как монета, 50 белых и 50 черных. Тем же вечером повеление царя было исполнено. Уроксин вошел в царские покои в назначенный час. В руках у него был небольшой коврик синего цвета. Поприветствовав царя, звездочет сел на подушку, которая была приготовлена для него, растерил коврик и высыпал на него все камушки из мешка. Царь уселся напротив и с нетерпением стал ждать объяснений. «Смотри, о царь, вот перед тобой белые и черные камушки. Это твоя жизнь, такая, как она есть в данную минуту. Игра очень простая. думаешь, что было сегодня плохо, берешь черный камушек и кладешь его слева. вспоминаешь о хорошем, берешь белый камушек и кладешь его справа. И это все озадаченно спросил царь да о владыка неба и земли. это кажется слишком простым, но попробуй. если тебе не станет легче, «Отдай приказ наказать меня розгами, как простого раба». «Ты слишком дорог мне, чтобы уподоблять тебя ничтожному рабу», — улыбнулся царь. «Но если мне не станет легче, ты узнаешь всю силу моего гнева. Что ж, подумаем, что плохого в моей жизни?» «Не в твоей жизни, о царь, а только в сегодняшнем дне», — поправил его Уруксин. «Что ж, сегодня я плохо спал», — сказал царь и положил черный камушек с левой стороны. «А что из хорошего вспомнишь?» — спросил звездочёт. «После нашей утренней беседы моя голова чуть прояснилась», — ответил царь. «Твои утешающие слова почти успокоили меня». И он положил белый камушек справа затем царь начал вспоминать что было утром днем и вечером если он задумывался уроксин задавал вопросы которые помогали царю вспомнить события дня наконец в своих воспоминаниях царь дошел до той самой минуты, когда он сел играть с руксином в камушке мы прожили с тобой весь твой день о царь произнес звездоччет игра завершена «Теперь посмотри, владыка, белых камушков посреди ковра почти не осталось. Все они лежат в кучке справа от тебя. Зато в черной кучке всего три камушка». «Вижу», — сказал царь, улыбаясь. «Хорошая игра. Она показала мне, что в моем сегодняшнем дне было очень много благого, а три черных камушка — это моя бессонная ночь». Мои мрачные мысли из-за вчерашнего сна, да главный советник, разозливший меня своей глупостью. Хотя, знаешь, давай-ка уберем советника из кучки. Не такая уж это и неприятность. — Не стоит убирать его, о царь, — возразил Уруксин. — Пусть останется. Все же он заставил тебя разгневаться, хоть и ненадолго. — Ты прав, государь. Эта игра показывает истинное положение вещей. Но не только это. Белые камушки — это благая энергия, и она прибудет с тобой сегодня ночью. Положи их в изголовье твоей постели, и ты будешь спать безмятежно. А куда я дену черные камни? Я унесу их с собой, государь. Син сложил оставшиеся камни в мешок и унес в свои покои. Следующим утром, когда звездочёт пришел к царю, чтобы пожелать долгих лет и узнать, что снилось владыке ночью, он увидел, что царь пребывает в самом прекрасном настроении. «Вижу, ты хорошо спал», — сказал Руксин. «Лучше не бывает», — ответил с легким смехом царь. «И все благодаря твоей игре. Ты вновь дал мне бесценный совет, звездочёт». «Слушай же мой приказ. Отныне, все вечера, мы будем играть с тобой в эту замечательную игру, но с одним условием. Все черные камни, сколько бы их ни было, ты будешь уносить к себе». «Конечно, владыка», — поклонился Руксин. «Слушаю и повинуюсь». Больные мысли заразны. И с того дня вечер за вечером они проводили, играя в камни. Сначала звездочет очень радовался тому, что царь оставил свои мрачные предчувствия и смотрит на жизнь со своей прежней веселостью. Но минула половина луны, затем еще неделя, и однажды ночью, когда он вошел в покои своей супруги, прекрасной Небады, она вдруг сказала, О, господин и муж мой, я очень беспокоюсь за тебя. Посмотри на себя. Ты спал с лица, плохо ешь и ходишь угрюмы. Какая беда стряслась с тобой, какие мысли тебя гнетут? Не знаю, любовь моя, — ответил Руксин. Но стал я замечать, что все больше и больше предаюсь тревоге. Не знаю, откуда она и в чем ее причина. «Быть может, ты впал в немилость у царя?» «Нет, царь ко мне милостив и щедр, он называет меня ближайшим другом, и нет вечера, когда бы я не ушел от него без подарка. Да ты и сама это знаешь». «Что тогда тревожит тебя?» «Не могу сказать. Тяжесть легла на мое сердце, а разум не может распознать ее». «Быть может, тебе стоит отправиться к старому Акаду?» — спросила жена. «Да, Нибада, я и сам думал, что пора навестить моего мудрого учителя», — ответил звездочет. И на следующий день после обычного утреннего визита к царю Уруксин поехал в дом Акада. Старый мудрец уже не сидел на подушках, а лежал на ложе с высоким подголовником. «Я слабею», — объяснил он. «У меня осталось не так много времени на этой земле. Но разум мой ясен, так что сади звездочет и рассказывай, что с тобой приключилось». Уруксин поведал мудрецу о своих мрачных мыслях. Смятение души истощает и тело», — такими словами, завершил свою речь Уруксин. «Я плохо сплю, меня не радует близость жены, у меня нет аппетита, и я совсем забыл о том, что я богатый царедворец. Казалось бы, человек в моем положении должен благодарить небеса каждую минуту, наслаждаться жизнью, тратить деньги, приобретать новые наряды, дома, прекрасных коней, делать щедрые подарки родственникам и друзьям, Но мне не хочется ничего этого. Я хуже последнего нищего. Вот рад и корки хлеба, а мне в горло не лезет свежее, приготовленное в вине и специях мяса. Что делать мне, учитель, как вернуть радость жизни? Ведь к чему эти богатства и высокое положение, если роза моей души утратила аромат? Акад! По своей старой привычке слушал ученика внимательно, а затем предался молчаливым размышлениям. Урук Син не тревожил старика, потому что знал, каждое слово его как алмаз, и так же, как алмаз, оно рождается долго. Наконец Акад начал свою речь. «Как вижу я, ничего в твоей жизни не случилось такого, что могло бы заставить тебя потерять надежду на светлое будущее и утратить вкус к жизни. Ты счастлив с Небадой, царь любит тебя и советуется с тобой во всем. Значит, корень твоей тревоги не в твоей жизни. Он пророс в чужой душе и пустил ростки в твою. Расскажи мне во всех подробностях, Уруксин, Как проходит твой обычный день? Я встаю рано, до рассвета. Раб приносит мне кувшин и таз, и я умываю лицо душистой водой. Затем приходит бродобрей, подстригает и завивает мне волосы, умащивает их маслами и повязывает золотой сеткой, которую я ношу как звездочет. После этого рабы облачают меня в одежды, и подносит кубок с родниковой водой. Осушив его, я направляюсь к царю и жду в притворе его покоев, пока он не проснется. После пробуждения царя я тотчас же вхожу к нему. Он находится еще в полусне, и в этом состоянии хорошо помнит, что ему снилось. Я тщательно запоминаю сон и снова выхожу в притвор, ожидая, когда царя умоют и облачат. Затем меня зовут в особое помещение, где царь угощает меня горячим напитком из почек особого растения, привозимого с далеких гор. Этот напиток бодрит и освежает. Также рабы подают сыр и сладости. Мы неспешно едим, а потом я даю объяснение царскому сну». «И царь неизменно доволен твоим толкованием», — заметил Акад. «Как правило, он остается удовлетворен, ответил Уруксин. «Но бывают сны, которые никак нельзя толковать в благоприятном ключе. Так двадцать дней назад царю приснился очень дурной сон, который предвещает внезапное несчастье». «Так-так-так», — оживился старик и даже привстал на своей постели. «Что за сон?» Царю снилось, что золотая башня была поражена молнией, разрушилась и сгорела дотла. Царь же покрылся пылью и гарью. — Действительно, хуже не придумаешь, — задумчиво произнес Акад. — Что же ты сказал царю? — Что угрозы его жизни нет, но золотой храм, храм Мардука, может быть разорен или разграблен. «Храм Мордука — символ власти царя», — сказал старец. «Ведь царь считается верховным жрецом и раз в год должен совершать обряд унижения, чтобы очиститься от человеческих грехов и вновь стать самым непорочным из людей, чтобы достойно служить богам». Думаю, царь был не на шутку обеспокоен этим сном. «Еще как обеспокоен учитель», — подтвердил Уроксин. «Царь после этого не спал две ночи и метался, как раненый зверь в охотничьей яме. К счастью, мне удалось найти средство, которое помогло уменьшить его тревогу и ожидание беды». «Что же это за средство?» «Старая игра в камушки». «Постой, постой». Не та ли это игра, когда на каждую черную мысль нужно откладывать черный камушек, а она дума о хорошем белой? Да, она и есть. А знаешь ли ты, Уруксин, что это не просто игра? Что же это? — с удивлением спросил Уруксин. В древних табличках, которые я читал, камушки так и названы «игра», причем детская все детские игры когда то были священными обрядами глухо произнес старец с помощью черных и белых камней изгоняли демонов я не знал об этом растерянно сказал звездоччет впрочем так или иначе теперь мы играем с старем в эту игру каждый вечер и он произносит вслух все свои мысли Как дурные, так и благие. Царь настолько доверяет тебе. Да, учитель. Хорошо. А что происходит потом? Когда заканчиваются белые камни, они всегда заканчиваются первыми, мы прекращаем игру. Белые камни царь оставляет себе, а черные я забираю с собой. Вот как. В тоне Акада послышалось изумление. Да, царь говорит, что черные камни содержат силу его мрачных мыслей, и он не хочет их держать при себе. Но ты-то, надеюсь, не приносишь эти камни в свою комнату. Нет, учитель. Я оставляю их в своих рабочих покоях среди астрономических приборов и табличек с писаниями. Наверное, ты думаешь, что эти черные камни заставляют меня бояться будущего? — А сам-то ты как думаешь? — Я полагаю, что это всего лишь игра. Быть может, когда-то она и была страшным ритуалом изгнания, но ныне это всего лишь забава, которая помогает царю отвлечься от забот. — Ты прав, Уруксин, — улыбнулся Акад. — Камням ли? чему другому нельзя давать власть над своей душой. Но причина твоей скорби проистекает именно из этих встреч с царем». «Нет, нет, нет!» — воскликнул Уруксин. «Поверь, наставник, каждый вечер я ухожу из царских покоев со счастливым сердцем, ведь я помогаю царю избавиться от душевного смятения». Я чувствую, что полезен ему, а значит, приношу пользу и Вавилону. Что ж, Уруксин, раз ты, царский звездочет и ближайший друг царя, не можешь взять в толк, в чем тут дело, пора тебе отправиться в клинописную мастерскую. Уруксин хотел было возразить, но Акад поднял руку, призывая его к молчанию. «Знаю, знаю, ты человек занятой, и царь не отпустит тебя от себя. Но не печалься. Завтра мастер Ашур пришлет тебе клинью и глину, а также мудрость, которую ты должен постичь из старой поговорки. Освободи себе стол в своей рабочей комнате, и после того, как утром вернешься от царя, приступай к работе». Думаю, тебе достаточно будет и одного дня. Очищай сад ума. И на следующий же день в покою руксина внесли корзину со свежей глиной и несколько тростниковых палочек, подготовленных для письма. Звездочет с удовольствием принялся за работу. Он подготовил 10 свежих плиток. Затем развернул кусок льняной ткани, в которую была завернута табличка-образец, и поставил ее перед собой. Пословица на табличке гласила «Дергал сорняки в чужом саду, они в собственном проросли». Как в прежние времена в клинописной мастерской Ашура, Рук Син полностью сосредоточился на работе. Ум его... Привыкший глубоко погружаться в смысл слов и порядок действий, сразу же заострил внимание на слове «сорняки». И чем дольше руксин писал, тем больше росла в нем уверенность, что именно это слово — ключ к мудрости и секрету богатой и счастливой жизни. Однако какое отношение эти сорняки имели к его проблеме? Этого Руксин так и не смог разуметь. Целый день он трудился над письменами, а вечером, как обычно, навестил царя. Но, выходя из царских покоев, звездочет поймал себя на мысли, что сегодня он уже не ощущает своего обычного подъема и радости. Хотя все шло по заведенному порядку. Они играли в камни, царь делился своими светлыми и темными мыслями. Но что же изменилось? Урок Син больше не чувствовал себя спасителем царя. Он просто исполнял свою службу. И странное дело: чувство удовлетворения ушло, но вместе с ним ушла и тревога. И найти этому объяснение звездочет не мог. Поэтому решил на завтра навестить своего старого учителя и попросить его истолковать произошедшее. — Что ж, Уруксин, ты нашел драгоценное зерно этой поговорки, — сказал Акад, выслушав звездочета. — Знаю, ты укоряешь себя за то, что мудрость пословицы далась тебе не полностью. Открою тебе одну тайну. Так и должно быть. — Как же так, учитель? — Разве не должен я самостоятельно постигать смысл великих истин, заключенных пословицы? Нет, руксин Человек так устроен. На все, что касается его самого, наброшен покров ослепления. Ты не можешь увидеть и понять все, что с тобой происходит. Для этого нужно быть отстраненным, как я. Придет час, и ты станешь помогать другим, Тогда-то истина сама вскочит тебе на язык, и ты станешь учить таких же искателей правды, каким ты являешься сейчас. Но и теперь ты сделал много, нашел ключ. И этот ключ в слове «сорняки». Именно сорняки проросли в твоем сердце. Они-то и отравляют твое бытие. О каких сорняках говоришь ты, наставник? о сорняках, что захватили сад твоего ума, Уруксин. Эти сорняки ты дергал в саду царского ума. Каждый вечер он облегчал душу, поверяя тебе свои думы. Ты все воспринимал чистосердечно, искренне сопереживая царю. И его сорняки укоренились в твоей душе. А их-то дергать было некому. Царь еще и камни черный тебе отдавал, как будто хотел, чтобы именно ты был хранителем плохих дум. Впрочем, камни — пустяк, а вот мысли — серьезная трава. Может ли быть такой учитель, чтобы темные мысли передавались от одного человека другому? Так и происходит у Руксин. «Тогда я погиб, учитель». С горечью воскликнул звездочет. Ведь я не могу отказать царю в наших вечерних встречах. И не надо, успокоил его мудрец. Приходи к царю, как ты это делал до сих пор, выслушивай его, забирай черные камни. Но, вернувшись к себе, очищай сад своего ума. Расскажи мне, как? Тебе нужен. Собственный набор для игры в камушки. Пошли, слугу, на базар, и в тот же день камни будут у тебя. Высыпь камни на ковер и раскладывай их по кучкам. Светлая мысль в светлую кучку, темная в темную. В эту игру можно играть и в одиночку. Очищай мыслью руксин и сохранишь силы. Они тебе пригодятся. Ведь несчастье не за горами. Царский сон сбудется и очень скоро, возможно, уже завтра. Спасибо, наставник!» — Уруксин подошел к старику и поцеловал его руку. «Я никогда не забуду твоих удивительных уроков и восприму всем сердцем мудрость, который научился от тебя. Я надеюсь на это, ученик мой. Но еще знай, игра в камушки не единственное средство от дурных мыслей. Ты владеешь мастерством клинописца и можешь разводить свежую глину, лепить таблички и чертить на них мысли. Добрые мысли сохраняй, а дурные тут же стирай, комкой мокрые плитки и лепи из них новые таблички. Запись мыслей — такая же очистка сада ума от сорняков даже еще более сильное, потому что, когда ты чертишь письмена, темная сила через руки уходит в таблички. «Этот способ мне нравится больше», — радостно сказал Уруксин. «Когда я вчера писал пословицу на глине, то чувствовал восторг в своей груди. Я был счастлив вернуться к прежнему ремеслу. Оно питает мою душу и дает благую работу для ума». «Вот и пиши», — сказал Акад, — «а затем молись». «Ты предварил мой вопрос, учитель. Я хотел спросить, нет ли у тебя в запасе молитвы и на этот случай». «У старого Акада найдется молитва на любую жизненную ситуацию», — рассмеялся старик. «Много лет я составлял эти обращения к самому себе». Ты ведь знаешь, Уруксин, какое мощное действие на все твое существо производит молитва? Возможно, ты заметил, что в моих молитвах нет обращения к богам. Это не случайно, ведь боги всего лишь силы, действующие в сердце человеческом, умеешь не обращаться к собственному сердцу, ибо оно одно знает Творца, и донесет Ему все твои слова но только сказанные искренне. Ежедневно повторяй те молитвы, что я даю тебе. Храни их в своем сердце. Пусть разум твой будет занят этими словами, а не пустыми размышлениями и беспокойствами о будущем. Будущее твое уже записано в книге жизни. Сбудется то, что там есть, а чего нет, не сбудется. Поэтому нечего тревожиться. Живи настоящим и делай то, что должен делать в данную минуту. Вот я даю тебе табличку, в ней молитва о саде. Сад твоего ума нуждается в очистке. Пользуйся молитвой, как мотыгой, которая уничтожает сорняки и дает произрастать цветам и фруктовым деревьям. У каждого человека есть прекрасный сад, где посажены великолепные деревья, несущие самые сладкие плоды. Но порой этот сад забивают сорняки. Этот сад — разум человеческий. Сорняки — дурные мысли, беспокойство, страхи и тревоги. Это колючие, ядовитые растения, которые душат прекрасные деревья истощают сад и делают его непригодным для жизни. Дурные мысли изгоняют из сада ума спокойствие и гармонию. Как можно очистить сад разума от этих сорняков, лишь обратившись к разуму? Молитва об очистке сада ума Разум мой, сердце моё, Прихожу к тебе со всей искренностью, на которую я способен. Прошу тебя очистись от сорняков, от мыслей, приносящих страх. Очистись от сомнений, предположений, от страшных картин будущего. Никто не знает будущего, кроме песца, который выбивает знаки на глиняной книге жизни. В чем сомневаться? Судьба записана, и сбудится лишь то, что предначертано. Не лучше ли занять свое сердце любовью, наполнить его благодарностью и спокойствием? Не лучше ли думать о том, что требуется сделать прямо сейчас, чем беспокоиться о завтрашнем дне? О мой, наполнись любовью и добротой, думай о благом, ибо это и есть подлинная мудрость. Берегись разрушительных мыслей, обратись к силе воли, чтобы отпустить то, что мешает духовному росту. Пусть в саде разума возрастают только полезные деревья, пусть в нем расцветают цветы благодарности, мира и сострадания. Разум мой, будь благодарен этому миру за любовь и милость, за все его дары. Пусть сад разума станет местом покоя и гармонии.